Глава 16. Вереница конницы и пехоты тянулась по торговому пути в сторону Дарамира. Моей конницы. Моей пехоты. Серое небо нагоняло тоском, проливая тяжелыми каплями, которые пузырили и вздували лужи. Валы тянули неповоротливые повозки, наровившую вязнуть в раскисшей земле. Сапоги проваливались в глину, ноги солдат с трудом отрывали их от почвы. Мой конь устало шагал в центре Шеренги легиона, где-то плелась кобыла с гертом. До доромира оставался день пути. На несколько секунд я закрыл глаза и представил Ольгу. Образ жены расплывался, и, казалось, вот-вот растает, словно воск свечи. Я, напряг сознание, пытаясь уцепить ее лик и удержать в своей памяти. Но она улыбнулась и, сделав рукой прощальный жест, ушла прочь, растворившись в туманной дымке. Я открыл глаза. И попытался вспомнить жену вновь. Но лишь неясный силуэт мелькал теплым и родным светом в глубине памяти. Люпус медленно, но верно вытеснял все, что я раньше помнил, любил. Я больше не Сергей, я молод. Когда-то я считал, что не могу изменить мир, лишь свое отношение к нему. Но здесь я обрел другое ощущение, и оно меня пугало. Нехорошо, когда судьба мира в руках одного, в руках избранного. Это стезя богов, не людей. А может, все вокруг — это просто проекция меня? Если я хочу изменить что-либо, нужно изменить себя прежде всего. Но я не желаю быть тем, кем ожидают меня увидеть другие. Откуда им знать, каким мне лучше быть? Единственное правило в жизни, которому я всегда следовал, нужно... Всегда в любых ситуациях оставаться человеком. А человек ли я теперь? Или не жить? И мой ли это путь? Может, права Фимара? Я такой же, как она? Ну ладно, пройдет время, и жизнь покажет, что все было только к лучшему. Мои размышления прервал Герт. Господин командор, когда скомандуете привал? Лошади вязнут, да и пехота еле ползет. — Молодец, шельмец, — подумал я. В присутствие посторонних обращается по форме. — Передай гарнистам, чтобы трубили провал, когда дойдем до той сухой сопки. Махнул я на холм. — Лагерь разобьем на склоне. — Есть! — Герд пришпорил лошадь и скрылся в живом потоке. Его Величество Король Солт торжественно объявил стражник, распахнув двери совещательного зала. Король твердой походкой шагал по глянцевому полу просторной палаты с увешенными флагами каменными стенами. Мы встали. Солт уселся во главе огромного овального стола, высеченного из цельной скалы. По правую сторону от него расположился я, по левую, королевский советник Веллер, располневший брюзга с изящными пальцами, нагло выбритой головой и проницательным взглядом. По периметру стола сидели казначей, градоуправитель и мои заместители, помощники командира Королевского легиона. «Я собрал Королевский совет», — начал Солд, — «чтобы обсудить угрозу, нависшую над королевствами. Ведьма предала меня. Вдохнув меня жизнь, она пыталась уничтожить как можно больше душ. Ее магию питает кровь. С каждой смертью, которой она коснулась, ее могущество растет. Мне было видение». Дарамир и Астрабан в опасности. Нужны решительные меры. Послушай мнение командора Малута. Я встал. Ваше Величество, я изучил состояние военных сил Дарамира и считаю, что мы сможем выдержать лишь осадом. Стены крепки, а запасов провизии хватит надолго. Но соседний Астрабан ослабленный битвами не выдержит. Я считаю, что часть войск нужно отправить на поддержку Астрабана. Совет недовольно зароптал и загудел, словно улей. «Тихо — Тихо! — стукнул кулаком Солт. Командор молод прав. Острабаны доромир две руки одного тела. Лишившись одного из городов, королевство получит увещи и обретет уязвимость. В зал ворвался страшник. Ваше закричал он, отвесив на ходу резкий поклон. — Из приграничных земель прибыл бешенец. Варги напали на его поселение. «Веди — Введи, приказал Солт, нахмурившись. Стража привела изнеможденного крестьянина в драной одежде и закопченным лицом. Завидев короля, он бухнулся на колени. «Встань — Встань не говори! — повелел Солт. — Ваше Величество! — воскликнул барванец. — Я староста деревни Тереск, что близ южной границы. Племена варгов осмелели и пересекли долину, разоряя приграничные поселения. Они сожгли Тереск, жителей угнали в рабство, а стариков, малолетних детей и раненых... «Порубили мечами. Я сбежал, и два дня скитался по лесу, наблюдая за перемещениями кочевников. Мне удалось ранить одного из них, когда тот отстал на переходе». Староста швырнул на пол ожерели сушеных человеческих ушей. «Это я снял с его шеи, прежде чем убил. Он угрожал, что скоро нам придет конец. С долиной тени Фимора собирает темные силы, объединяет племена варгов, провозгласив себя королевой кочевников». «Королевство в опасности!» «Как твое имя?» — спросил Солд. «Регар, мой король». «Ты опередил моих разведчиков, Регар. За ценные сведения тебе полагается награда, а сейчас тебя накормят и предоставят ночлег». «Что думаешь, командор?» — повернулся ко мне Солд. «Какова численность Варгов? У них есть поселение?» «Никто не знает, сколько их» ответил мне Уортон, один из помощников командиров, с седыми висками и с рассеченным в боях лицом. «У них нет городов, их поселения кочуют в поисках лучших пастбищ. В былые времена они нападали отдельными отрядами, численностью не больше двухсот конников. Междуусобная вражда ослабляла их, и мы без труда держали границу неприступной. Но если их объединить и повезти вглубь страны, это будет огромное войско» и смертельная опасность для нас. Я задумчиво поскреб подбородок. Лана собирает кочевников, чтобы ударить по обоим королевствам, ослабленным войной. Она считает, что королева Тэпи и король Солт и сейчас остаются врагами. Значит, сначала она попытается сломить более сильного противника. Я думаю, что удар будет направлен на Дарамир. Дарамир способен выдержать длительную осаду, Вставил Веллер, заерзав на бархатном стуле. «Оно уничтожит королевство, а Дарамир пойдет сам», — сказал я. «Столице без подданных ничего не значит. Король без королевства — не король. Ее тактика — разорять и сжигать незащищенные деревни и поселения. Если жители королевства будут уничтожать и угонять в рабство, мы вынуждены будем выйти из осады и перейти тем наступление. Наша армия не приспособлена для противостояния на открытых пространствах против превосходящих сил противника. Это равносильно гибели. — Черт побери! — воскликнул Солт. — Какой тогда выход? Ты предлагаешь капитуляцию? — Ни в коем случае. Сдаваться варварам во главе с Фимурой. Это все равно, что сунуть голову в пасть Бурмилы и ждать от него снисхождения. Мы должны ударить первыми, пока кочевники не собрали силы. — У нас нет столько воинов, чтобы выставить полноценный военный корпус. Ты сам почти уничтожил свой легион. Слот стеснул бокал вина. Тогда он не был моим. А солдат нужно набрать из деревень и поселений. Объявить сбор рекрутов по всему королевству. Я попрошу помощи у Астрабана. Думаю, Теппи мне не откажет. Это в интересах ее королевства. Крестьяне ремесленники не могут противостоять варгам, возразил Уортон. Если помните, — улыбнулся я, — недавно из подобного люда за две недели я создал боеспособную армию. Но нас нет двух недель. Капнул жалчью Вэллор. «Сколько дней пути от Дарамира до земель варваров?» конится с повозками три недели, пехота четыре», — ответил Ортон. «Мы дойдем за пять. Дважды в день будем останавливаться для обучения новобранцев владению оружием. Походные условия и местность, схожая с полем боя, сыграют только на руку». «А если беженец собрал и его послал враг, чтобы выманить нас?» — тастах Вэллор выдавшись вперед, впился в меня поросящими ласками. Я резко встал. Советник вздрогнул, прячась за фигуру короля. Я подошел к огромной карте, нарисованной на стене. Взял древко от копья, прослоненное тут же, и ткнул на карту. Вот здесь короткий путь через болото Долины Теней, до земель Варгов. Я с моим оруженосцем пойду вперед и проверю слава Регарам. «Это опасная дорога!» Задумачу проговорил Ортон. Человек там может не пройти. Ну, я не совсем человек. Отправляйте гонца обо страбам, пусть командующий скала готовит резервное войско. Да не поверит гонцам, посчитает это ловушкой, сказал солд. Гонец передаст ей это, сказал я и снял с шею амулет на серебряной цепочке в виде янтарной капли. Мне удалось убедить Солта и Королевский Совет в том, чтобы выступить военным походом на земли варгов. У кочевников нет крепостей и острогов. Их стихия степь. Но в степи удержать большое войско дикарей в одном месте сложно. Они либо разбредутся от безделья, либо от горячего нрава перебьют друг друга. Либо того хуже — переженятся без женщин. Поэтому Фимора соберет племена непосредственно перед выступлением, и если мы не опередим ее... К нам может явиться зверь пострашнее дракона. Большой песец. Я разработал план нанесения точечных ударов по отдельным племенам и общинам. Но для этого нужна качественная разведка. Как говорят одинокие сисадмины, хочешь сделать хорошо — сделай это сам и по-быстрому. Поэтому я лично проверю разведку боем и достоверно оценю обстановку уже на месте. Возьму с собой герта на случай, если вдруг понадобится отправить гонца со срочным сообщением. Остатки Королевского легиона вместе с городскими стражниками насчитывали около двух тысяч воинов. Я распорядился отправить в ближайшие деревни наемщиков для набора рекрутов. Дальние поселения будем посещать по пути границы с Далиной Теней. Я планировал набрать еще пару тысяч сельских вояк и пятисотных горожан, способных воевать. Итого... Около четырех с половиной тысяч воинов. 500 из них останутся оборонять стромерно в случае непредвиденной опасности. Астрабан, думаю, наскребет еще тысячу бойцов. Будет резервный корпус с дислокацией в городе Тепи. Далековато, конечно, но ничего не поделаешь. Астрабан без защиты оставлять тоже не годится. Организацию обучения новобранцев я поручил Уортону. Бывалый воин отлично владел всеми видами оружия. Я оставил за ним право подобрать себе помощников на свое усмотрение. Много лет он знал боевое окружение драмира и чего стоит каждый. Мне пришлось временно сложить полномочия командора Легиона в связи с предстоящим отсутствием. «Кого ты видишь вместо себя?» — спросил меня король. Уортон вполне бы справился, но, боюсь, не будет успевать. Его основная задача в походных условиях — подготовить новобранцев, — ответил я. Я сам возглавлю войско до твоего прихода. Вам лучше остаться в замке. Разведка не проведена, возможно, это ловушка. Да и замок негоже оставлять без сильного командира. Ты прав. Король задумчиво потерпел бороду. Я пошлю своего советника Веллера. Ваше Величество, он далек от военных дел. Он очень проницательный человек и сможет вникнуть в любые дела. Но такова моя воля. Я вышел из тронного зала, но один вопрос так и остался неразрешенным, и как спросить об этом Солта, я не знал. Почему он вдруг превратился из халенного узурпатора Гуляки в заботливого смордержца, который печется о своих подданных и о судьбе королевства? Можно ли ему верить? После его смерти что-то изменилось в нем. Что он увидел по ту сторону жизни? Вот уже неделю мы с Гертом ехали по редколесью, иногда уступавшему место степным просторам. Ежедневные тренировки и утренние пробежки постепенно превращали нескладного рыжего паренька в ловкого и выносливого бойца. Он почти перестал нудить и стойко переносил мои упражнения физического воспитания. Может, наконец созрел, а может, у него просто не было выбора. Я то и дело принуждал его делать все легко и непринужденно. В вечернем небе кружили вороны. Ветер донес запах гарри и смерти. Впереди показалась пожарящая мертвой деревня. «Это Тереск», — сказал Герт, тыча пальцем на карту. «Не соврал, Ригар?» «Ну, это еще надо проверить. Иногда целые города сжигали ради военной хитрости», — ответил я, вглядываясь вдаль. «Лошади боязливо ступали по выжженной земле». Остовы домов черными надгробьями нависали над нами. Исклеванные тела детей и стариков повалку лежали повсюду, отравляя воздух. Смерть, мрак поселились в тереске. Герд отворачивался и закрывал глаза. Мое сердце бешено колотилось. Я много повидал плохого, но такой жестокости не припомню. Кровь вскипела, разрывая жилы, красной пеленой подернув глаза. Конь встрепенулся подо мной, почувствовав мое обращение до первой стадии. Сомнения терзавшие меня в последние дни, а моя лето-война, вмиг улетучились. Никогда я не допущу, чтобы мой сын вот так же лежал среди углей и тлена. На следующий день мы вступили в долину теней, болота, заросшие вековыми лесами, подпирающими беспросветными кронами неба. Короткий путь до земельваргов, узкая тропа через долину. Кони ступали меж замшелых камней, отдавая мелкой дрожью. Птичий гомон умолк с оставшимися позади лучами полуденного солнца. Полумрак болотной дымка стелился среди вздыбленных корней и зарослей папоротника. Запах тины и сырости навевал печаль и тревогу. «Гиблое место», — поюжился Герт, положив руку на рукоять меча. «Не боюсь. Не так страшен черт, как теща с похмелья. Главное, до ночи, до сухого добраться. Не люблю спать в слякоте. Может, стоило пойти в обход трясин? Это на два дня дольше. Чем раньше доберемся до земель Варгов, тем больше времени будет подготовиться к войне. Какая тишина вокруг, слышишь? Ни зверь, ни птица не целятся в долине. Не просто же так. Света мало, да жижа под ногами, вот и весь каз. — Будешь бояться, страх сам к тебе прилипнет и не отпустит. — А ты поднимай руку и махни вниз, а при этом скажи. — Да пошло оно все, в район спины. — Только чуть ниже. Герд, следуя совету, взмахнул руку и прокричал. — Да пошло оно все. Но закончить фразу не успел. Огромная тень метнулась прямо из трясины и проглотила его. Конь подо мной встал на дебы и сбросил меня. Я вскочил на ноги, выхватывая за спины молот. Гигантская змея, похожая на анаконду, скользила прочь, погружаясь в болотное озерцо. первое впервача, я прыгнул с тварью и вцепился когтями в ускользающий хвост. Чудовище даже не замедлилось, затягивая меня в воду. Я выхватил кинжал и кромсал толстенную кожу, пробивая броню чешуи. Змея дернулась, отбросив меня хвостом на несколько метров. Из воды показалась ее драконья голова. Тварь броском метнулась в мою сторону, раскрыв огромную пасть. Я успел сунуть туда молот, вставив его поперек, как порку промеж челюсти. Змея замотала головой, пытаясь захлопнуть пасть, и тут же накинула на меня свои кольца. Кости захрустели, и адская боль сдавила дыхание. Из последних сил я молотил кинжалом по телу змеи, вгрызаясь все глубже. Только бы не потерять сознание. Иначе конец. Я превратил кусок змеи в кровавое месиво. «Вот и позвоночник!» Я обонзал клинок снова и снова, рассекая нервы и сосуды. «Есть!» Часть мии ниже разбитого позвоночника обмякла, освободив меня. Тварь вновь нырнула в воду, волоча за собой безжизненный хвост. Я схватил хвост и обмотал его вокруг дерева, заткнув конец в расщелину. Смея барахталась, пытаясь высбудиться. Голова ее была уже в воде. Я прыгнул ей на шею, обхватив ее тело руками и ногами. Тварь закрутилась над землей, пытаясь меня скинуть. Я бил кинжалом по голове, расщепляя череп. Удар! Еще! Еще! И вот кость поддалась. Клинок вошел в мякоть мозга, и змея замертво рухнула на землю вместе со мной. Я вскочил на ноги и вспорол незащищенный чешуями живот. Запустив руки в кровавую жижу, я вытащил из утробы задыхающегося герта, пропитанного мерзкой слизью. За рождением!» — крикнул я. «Какая у тебя мерзкая мамаша!» «Быстро в воду!» И поволок его в озерцо. Кашляя и отплевываясь, Герд смыл себе желчные соки, выполз на берег и завалился без сил по дерево. «Кто это был?» Задыхаясь, спросил он. «У меня на родине. Их называют анакондами. Только они поменьше, и в болотах не живут». Я смотрел на мертвую тварь. В ее распластанных кишках что-то блеснуло. Поморщившись, я запустил руку в требуху и вытащил зеленый камушек на потемневшей золотой цепочке. — Что это? — спросил я. — Похоже на амулет. Герт молчал. Он сидел и хлопал пустыми глазами, отходя от шока.